330. Июль 28. -е. Христос прошлое, мория настоящее, майтрея будущее так сочетаются в едином понятии великого сердца уявления его во времени. Могущий вместить протягивает нить святой из прошлого в будущее через настоящее, не разрывая её. под многими обличьями являлась в мир великая индивидуальность, извеฉтила свет свой сознаний народов в различных аспектах и формах. Но сущность его оставалась единой, и цель оставалась всё той же поднять человечество на следующую ступень духа. Много доказательств тому сохранилось в веках в виде различных учений, каждый из которых называлось великим. Как грани алмаза сияли они отблеском единой космической истины, доступной пониманию людей своего времени. Если все эти великие учения собрать, получилась бы жемчужная нить единого учения света, каждая жемчужина которой поражала бы своей особой, неповторяемой красотой и необычностью. Не повторено ничто. Но нить цельность являет единого космического знания. Жемчужины отделены одна от другой, но нить, на которой они нанизаны, едина. Так будущее есть продолжение прошлого в непрерываемом течении жизни. Грядущий владыка Майтрея в веках заложил облечённой в одежды их основание для будущего царства света, которое настанет на земле, когда его время придёт. Близко оно, ибо звёзды в пространстве лучами горят, свидетельствуя об идущей эпохе. Огненной будет она. Огонь не изведён будет с неба на землю, и Прометей освободится от оков. Огонь в человеке был скован, Но станет он плоть, победив свободно уже являться. Утончённой материи, будучи разрежена огнём, позволит ему свободно проявляться. Чутким организмом тяжко сейчас ибо шершавые условия жизни и пространственный хаос не позволяют огням выявляться гармонично. Тогда же утихнет пространство, противные токи уйдут смещаемые энергии заменятся новыми и муки рождения новой земли закончится появлением нового мира это и будет наступление времени майтреи владыки идущего в мир и время настанет когда будет едино стадо и один пастырь под знаком всеобщего единства созвучий сотрудничества утвердится эпоха огня Плод тёмный, опутывший пленятую исчезнет, и будет дышаться легко. Великое время идёт, и вы ему свидетелями станете. Неотвратимо оно, как движение солнца по небу. Стремительно наступит новая эра Майтреи, свет впереди.